Альфред. Однажды вечером у меня состоялся обстоятельный разговор с моим вторым адвокатом, Альфредом Керри. Молодой высокий парень с широкой улыбкой и черными кудрявыми волосами только недавно пришел на работу в адвокатуру. Десять лет до этого он посвятил деятельности госзащитника, за копейки помогая обвиняемым защищаться от несправедливости. Он рассказал мне, что вызвался добровольцем помогать Бобу Дрисколу, ведущему адвокату по моему делу. когда, проходя мимо его кабинета, услышал телефонный разговор Боба с прокурором обо мне. «Вы что там, совсем с ума сошли?» — ругался Боб. «Это же совершенно абсурдное обвинение». Когда Боб закончил, Альфред тихонько постучал в дверь и уточнил, о каком деле, собственно, речь. С того самого дня, вникнув в материалы дела и доказательную базу, вернее, в полное отсутствие каких-либо доказательств моей вины и до момента моей депортации в Россию, он был уверен в моей невиновности. я считал, что прокуратура обязана снять с меня все обвинения. Но, к сожалению, это было политическое дело, в котором отсутствие состава преступления и профессионализм адвокатов не играли совершенно никакой роли. В первые дни моего дела СМИ всего мира буквально взорвались скандальными заголовками и сенсационными открытиями о якобы моей настоящей жизни в США. Прокуратура довольно потирала руки, все шло по плану. Мой арест — по чистой случайности. совпал с проходившей в тот самый день в с т р е ч и российского президента Владимира Владимировича Путина и американского президента Дональда Трампа, на который как раз поднимался вопрос и о вмешательстве России в американские выборы. А тут такая удача. Вот оно, подтверждение всех страшных сказок про злобных русских. Кремлевский секс-шпион схвачен, обезврежен и замурован в д о л е т людских глаз, чтобы американские граждане могли, наконец, спать спокойно. Мои адвокаты, видя моё состояние шока от происходящего, решили не подливать м а с л о в огонь и попросту не показывали мне никаких новостных материалов. Я увидела всё, что происходило тогда, лишь по возвращении домой в Россию. Думаю, что это было правильное решение. Разговор с адвокатом пояснил мне тогда только одно. Мои дела плохи.